«Девятнадцатое. Как кожемяка одолел главного змея?» Ребята лежали на траве и тяжко переводили дух. Веселый танец гопак отбирал силу не менее, нежели забег над боевым прудом с тяжелыми камнями в руках. Через мостик не спеша проехал Деда Сей, увидев ребят, свернул с дороги, присел рядом с Витькой и сочувственно покачал головой. «Ничего, парни, держитесь!» сказал он, потом легче станет по себе знаю, чем вздыхать над ребятами. Взяли бы и лучше и рассказали что-либо интересное. Вот голос Олюшка. А что ж можно? согласился Дед. Да. О, о чем? Ребята понемножку приходили в себя. То один, то другой привставал стовы и подседал ближе к деду. О печенегах я уже рассказывал, хлух рассуждал вид. И о князях наших вы слышали. «О том, как землю русскую карнали на части?» а змея расскажите!» Сказал Олежка. «О том, как его в Киеве сам Кожемяка одолел!» При этих словах ребята с интересом посмотрели Витькину в сторону. «Еще бы!» Они лишь слышали о змее, а он видел его собственными глазами. «Можно я, змея!» Охотно согласился Детовсей. «Только рассказ мой будет длинным!» «Ну и что?» Ответил Муха «Мы никуда не торопимся» Подержали его другие ребята Олежка на туре улыбнулся «Вот же хитрецы, им бы что угодно, только бы не бегать Но не все ж такие проварные, как ты» Вступился за ребят от деда Овсей И удобнее устроился на траве "А ну ладно, слушайте» Красиво повествовал дед Овсей Почти так, как в настоящей сказке о Кожемяке Которую Витька последний раз читал месяц тому Разве что окончание дедовой сказки было иным Итак, после того, как Кожемяка под славным городом Киевом Одолел главного змея и деда всей И во от испуха разбежались кто куды Кто в нору спрятался Кто в лесные болота болото неприступно направился А кто вообще в земли другие подался Однако время от времени выглядывает змеи и из нор своих Они измельчали лишь, что богатыри в земле русской Не обессирила ли она от войны дряг Вот тогда и выползут они в этот мир И один из тех змеев поселился возле сулы Догадался кто-то за Витькиной спиной Дед всей кивнул головой Похоже на то И каждый или сколько там десятков лет Выглядывает из своей норы Вынюхывает что к чему выглянет и спрячется, выглянет и опять исчезнет. И так трижды за какой-то месяц. А через 60 лет опять за свое. «И хватал кого-то?» Спросил муха. «Ах, как сказать?» Я вот от отца своего услыхивал, что стоили более лет тому было так. Возвращалась наша дружина из степи, перешли ребята через сул и остановились. Кто принялся коня купать, кто раков... Или в юнову ловить старице А другие от нечего делать Затейли бой на мечок Именно возле той норы А дух оттуда донесся человеческий крик Женщина кричала или ребенок А так, что у вою наших Волосы дымом стали Наверное, поймала кого-то Подлая тварь То, видимо, баба тетки карпины да. заорал, Догадался Витька Ей тогда показалось Будто черти в воду бьются Вот такое вот было, а 60 лет тому отец мой собственными глазами видел, что может натворить тот змей. Стоял он именно вон там, дед повел бровью в сторону дозорной вышки, которая возвышалась над городищем, наблюдал, что делается на суле и за ею. Знаете, что во все времена было много разного люда, падкого на русский хлеб и скотину. Итак, стоит там на башне и видит за сулы будто пыль снялась. Забил отец в тревогу, ринулась римовская дружина к коням. А печенеги, потому что полосов тогда еще не было, уже Сулу переплыли. Как раз там, где сейчас сбива нора. Однако дальше не пошли. Потоптались там, потоптались и как будто коровах языком снизала. А почему бросились, узнала отцовская громада лишь через месяц, когда захватила в плен несколько печенегов. Оказывается, те гнали за каким-то беглецом. Настили его именно у змеевой норви. А она как раз открылась. Беглец туда, за ним знало дело. Пёрлись и преследователи. Десяток их было алюминия. А где-то все смог и окинул взглядом общество. Интересный ему или нет, общество сидело разинуло рты. И все... Пропали, и беглецы и печенеги Повел где дали Лишь один из того десятка выбрался, А этот вскоре умер. В степи ходили слухи, Что умер он от ядовитых укусов змея. И все же успел поведать перед смертью, Что выбрались они за беглецом, А тот цвет. Сначала попали в какой-то яркий А с него выбрались на большак И здесь случилось что-то ужасное Будто разом громыхнуло Десять громов над головой И десять зорниц ударило Огнем просто в глаза То набросились на них Десять змеев И ни стрелы ни их не брали Ни копья, ни мечи Пораженные этим сказанием Ребята долго молчали Видимо представляли себе Что же оно такое Десять громов и десять зорниц сразу Это когда печенеги Наскочили на немецкие танки Он Догадался Витька А что ж будет Если тот змей все ж вылезет Не смело поинтересовался один из ребят Плохо будет Вздохнул где-то вообще ха, ха Тут не знать как с паловцем сладит А здесь еще и, и змеи А ты как думаешь Обратился к Витьке Литько Вылезет змей или нет Не вылезет Твердо ответил Витька Кажется, это было единственным, что он знал наверняка. Почему? Потому что побоится. А ребята облегченно вздохнули, а подмигнула Витьке. Еще бы не бояться, вмешался он. Видать догадывается, что не то шоу-таки бы будет, когда высунет наш мир свое гадкое рыло. Хотя по правде далеко не каждый заявит о своем желании стать с ним напрех. Если уж у меня, и то поджилки задрожали, когда я видел, «Как звать того, змея?» Обратился Олежка к Витьке. «Подскажи мне, как запомни». «Вертолет». Олежка пренебрежительно сплюнул на землю. «Чего? Сам дрянь имя ж такое». «А какого на вид?» Спросил кто-то из ребят. Олежка ответил не сразу. Но как бы тебе сказать?» Начал он. «Понимаешь, ликит нечто такое толстенное!» Олеюшка широко разыл руками. «Хвостища у него, словно колода!» «И крылья его, крылья его мельтешат так быстро, что их почти не видно!» «А уж ревет, как сто голодных бугаев!» «А зубы у него какие?» «Вот такие!» «Сказал Олеюшка и показал локоть!» Но может, немного меньше, уточнил он!» «Но не намного!» «Ого!» «Вырвалось у мухи!» «А ты смог бы его осилить?» «Кто его знает?» И «Если бы он набросился на меня, тогда бы было видно». Но он промелькнул над яром, куда я вылез и исчез. Хотел погнаться за ним, но был пешим. Разве же это погоня пешего за крылатым? Постоял, постоял, да и полез назад. Алюшка почесал затылок. «Ничего, в другой раз встретимся, тогда и разберемся, кто кого». Ребята с восторгом смотрели на молодого богатыря. Какой смельчак этот, Олежка Попович, едва не стал напрю с самым змеем.